Вас я ещё понимаю, что вы едете, ваша специальность балалайка, так сказать, международный язык. А что там будут делать Брутов и Крутов? Ведь они драматические. Драму будут играть. Но ведь болгары не понимают по-русски. Поймут. Всё дело в том, что из пьесы нужно все гласные вымарать и к каждому слову та прибавить. Тогда и получится по-болгарски. Сейчас помощник режиссёра сидит и вымаровывает. Актёры даже рады. Меньше учить придётся. Здравота. Крпка здраво, улыбнулся я. Вот видите, вы тоже уже научились. Это ведь быстро, при симпатичный язык. Когда едете, я не собираюсь, неужели? Первого человека вижу, который не едет с славянские земли. А что мне там делать? Писать будете? Написали рассказ, вычеркнули все гласные, да и марш в газету, как говорится, марш, марш, генерали наш. Вздор, дурацко муслита. Ничего не дурацкое. В славянских землях многие листья и злази. Чего? Я говорю, многие листья и злази. По-нашему много газет выходит, а театры по ихнему позорище. Вот видите? А вы едете, да ведь не я один, и Громкин, и Самыкин, и Зуев, и Заворуев все едут. Как Заворуев, ведь он не актёр, а он хорошо на пробке играет.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 Это ничего, что страна маленькая, зато сердце у неё великое, душа гостеприимная. Вижу отсюда, что пригреет Болгария по мере возможности и Громыкина, и Самыкина, и Зуева, и Заваруева.